то озирался он взором мысленным назад, в начало дней своих, в жизни. Тогда голос собственной совести и голос старцев-отшельников стучался в сердце. «Живи так, чтобы этот небосклон текущих дней твоих становился все светлее, все выше». Прохор вздыхал. Клочья седейших усов и бороды лезли в рот, губы кривились с нехорошей улыбкой, а голый бабий зад...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 Он опять закрыл глаза, засунул руки в рукава чесучевой рубахи, ноздри его раздувались. Инженер Протасов сказал: Я, Прохор Петрович, должен вам доложить, что мы делаем теперь огромные усилия, наверстывая в улучшении быта рабочих то, что упущено было вами. Переустройство и новая постройка бараков, бань, прачечной кухни утверждены мной по смете в 247 тысяч рублей. В 247 тысяч? Тысяч? громко переспросил Прохор, и все лицо его нахохлилось, как у старого филина. «Дворцы? Рабочим? Из всех капиталов?» «Из всех капиталов?» — я вас, Протасов, спрашиваю. «Вы благодетельствуете рабочим?» «Из ваших, конечно». «Что? Что? Из моих?» Все затихли. Волк вытянул хвост в струну. С потолка упала божья коровка.